Но те размышления относительно такого содержания, к о т о р ы е мы встречаем у схоластиков, лишены о п о р ы и находятся в полной зависимости от определений формального мышления, от умозаключения, и если у них и встречаются кое-какие положения относительно естественных отношений, законов природы и так далее, то эти положения еще не имеют своей опоры в опытах, еще не установлены здравым человеческим рассудком. Содержание представляет собою нечто бездуховное также и в этом отношении, и эти бездуховные отношения переворачиваются и переносятся ими в духовную сферу, поскольку должно перейти к определениям высшего. Эти три пункта составляют здесь общий характер философствования. Переходя к более подробному изложению, мы вкратце выделим основные моменты. Обыкновенно начинают изложение с холостической философии Иоанном Скоттом э р и г е н о й жившим около 860 года. Его не следует смешивать с жившим позднее Дунсом Скоттом, Мы не вполне определенно знаем его отечество. Неизвестно, происходил ли он из Шотландии или из Ирландии. И скот указывает на шотландское происхождение, а эриген на ирландское. Он был первым, с которым начинается подлинная философия. И он философствовал. следуя главным образом идеям неоплатоников. Впрочем, кое-где были уже известны отдельные сочинения Аристотеля, и уже Иоанн Скотт был с ними знаком. Но знание греческого языка было тогда очень скудно и мало распространено. Он обнаруживает некоторые познания в греческом я древнееврейском и даже арабском языках, но неизвестно, каким путем он приобрел эти познания. Он перевел также с греческого на латинский сочинение Диониса Ариопагита, позднейшего греческого философа Александрийской школы, следующего преимущественно Проклу. п е р е в е л "Децести л и иерархия" и другие сочинения, которые б р у к е р называет "Нуге эделирия платоника" вздорные и сумасбродные платонические произведения. Михаил Балб, Константинопольский император, п р е п о д н е с т В 824 году эти сочинения в дар императору Людвигу Благочестивому. Карл Лысый поручил перевести их Иоанну Скотту, долго жившему при его дворе. Благодаря этому на Западе сделалось известным кое-что из александрийской философии. Папа ссорился с Карлом и жаловался ему на переводчика, которого он упрекал в неисполнении своего долга. Он должен был, согласно обычаю, послать сначала книги ему, чтобы получить одобрение. После этого Иоанн Скотт жил в Англии, как глава основанной королем Алфредом Оксфордской академии. Скотт писал также и самостоятельные произведения, отличающиеся некоторой глубиной и остроумием, о природе и ее различных порядках, де натуре д и в и з и о н ы и так далее. Доктор и Йорт, живущий в к й п е н г а г е н е дал также в 1823 году извлечение из произведений Эригены. Скотт Эригена излагает мысли философские на манер неоплатоников, а не свободно в виде рассказа. Так, например, нам доставляет удовольствие встретить в форме свободных рассказов у Платона, а также и у Аристотеля, новое понятие, и убедиться, что при сравнении его с философией это понятие оказывается правильным и глубоким. Здесь же мы уже находим все готовым. Все же у Скотта, Теология еще не построена на толковании священного писания и авторитете отцов церкви, но церковь часто поэтому и осуждала его сочинения. Так, например, л е о н с к и й церковный съезд делает Скотту упрек в следующих выражениях. До нас дошли писания хвостливого, болтливого человека, обсуждающего вопросы о божественном провидении и предопределении на человеческий манер, или, как он сам хвалится, с помощью философских аргументов. он осмеливается защищать свои положения собственными силами и основывать их на им самим выставленных законах, не подчиняясь божественным писаниям и авторитету отцов церкви. с к о т о р е г е н а поэтому уже говорил «истинная философия», представляет собою истинную религию, а истинная религия представляет собою истинную философию. Отделение их друг от друга произошло лишь позднее. Скотт таким образом положил начало схоластике, но его, собственно говоря, нельзя причислить к схоластикам.